Глава 28 Хорн крутанулся на пятках, чтобы понять, где тот луч, к которому он стремился. Мертвый свет сбивал, не давал сосредоточиться, а шум города пугал. Повозки издавали резкие звуки, и дракон внутренним чутьем понял, что на их пути лучше не вставать, раздавит точно жабу. Тревожный звук. Уа, а у а у -а. заставил обернуться на белую карету, которая голосила и неслась в сторону горящего огнями здания. «Областная больница» — прочел хорн и потрогал амулет, позволяющий понимать местный язык. Задрав голову, он попытался сосчитать этажи, но увидел в окне одного из них луч, устремленный вверх. Тот самый луч, который привел Ная в странный город. Взвалив на плечо портальщик, дракон решительно направился к входу. Но у двери заробил. Нет, не испугался, а просто понял, что является собой странное зрелище. Огромный мужик с длинными волосами, в странной одежде и с непонятной штуковиной на плече. А вокруг суетились люди, и большая часть из них была облачена в синие или белое одеяние. «Лекари!» — догадался Най, когда из переставшей орать кареты достали носилки с окровавленным человеком. Припрятав портальщик в кустах и усевшись на скамейку, Найард долго наблюдал, как к входу подъезжают орущие повозки. Он уже заметил, что больных сопровождают родственники. Почему бы ему не стать чьим-то родственником, чтобы попасть внутрь здания и найти манящий свет? Когда из кареты вытащили женщину, мучающуюся в родах, Хорн понял, что его час настал. Никого из сопровождающих рядом с ней не было, поэтому Най подскочил и сделал вид, что помогает толкать носилки к входу. «Вы кто?» — поинтересовался лекарь, увидев рядом с собой странного человека. И пока наярд думал, что ответить, тот нашел ответ сам. «Отец?» «Да, я отец», — стукнул себя кулаком в грудь Най. Врать он не привык. «Из богемы, что ли?» — спросил лекарь громко, пытаясь перекричать охающую роженицу. Его взгляд скользил по драгоценным кольцам и сверкающим камням амулетов. «Или вы из рок-звезд?» «Я барон, я из богемы», — подтвердил лорд Хорн проскакивая вместе с носилками на колёсиках во входную дверь. В маленькой волшебной кибитке, которая понесла их вверх, он чувствовал себя неуютно. Лекарь с улыбкой рассматривал его, после выхода из кибитки остановил. «Дальше вам нельзя. Ждите в зале ожидания. Там водичка есть. Попейте, а то от волнения на вас лица нет». Най просто кивнул и пошел в указанном направлении сел в жесткое кресло и принялся наблюдать. Заметил, что некоторые из ожидающих подходят к белоснежной стойке и спрашивают у сидящей там лекарки, в какой палате лежит их родственник, и называют фамилию. Душечка же сказала спросить Ольгу Александровну Рудскую. Осенила на ярда, и он решился подойти к любезной лекарке. Даже не верилось, что сейчас он получит все ответы. — Ольга Александровна Рудская? — переспросила женщина, глядя в какой-то магический ящик. — Нет, такой у нас нет. Есть Елена Рудская, но она лежит этажом выше, палата семь. — Елена? Что за Елена? Тоже какая-то родственница. Най был уверен, что все Рудские — родственники, как в его мире Хорны, драконы одного рода, Обязательно имеют общую кровь, где бы они ни жили. Пусть Елена — это тоже удача. Можно будет спросить, где похоронили душечку. Решил он и потопал по лестнице на следующий этаж. Подняться на самоходной кибитке он не решился. На этом этаже не было той суеты, что творилось ниже. Никто не орал и не истекал кровью. Открылась дверь, ведущая в длинный коридор. Но дракон не успел рассмотреть выходящего. Его ослепил свет. Все вокруг словно плавилось в его холодном огне. «Душа!» — тихо позвал он. «Это ты?» «Вы к кому?» — спросил его приятный голос. «Палата семь. Рудская Елена», — ответил он, прикрывая глаза ладонью. «Вы ей кто?» Вопрос выбил из колеи. «Друг?» «А кто же еще, если ему только спросить о почевшей родственнице рудских? «Еще один!» — хмыкнула та, но войти позволила. Предварительно заставила надеть шуршащие чехлы на сапоги и какой-то дряной халат, который расползся, когда дракон попытался натянуть его на широкие плечи. Най остановился в дверях, оценивая обстановку. Пришлось прищуриться, чтобы хоть что-то увидеть. Белый коридор тонул в ярком свете. «Что с вами?» Лекарка заметила его нерешительность, а может, и выступившие слезы. Он хотел ответить, что почти ничего не видит, но побоялся, что его сочтут больным и не пустят к Елене Рудской. «Я волнуюсь». «Еще бы!» — с пониманием ответила лекарка. «Аленка столько дней пролежала в коме, что мы ее возвращение сочли за чудо. Имя смутило. Так Елена или Аленка? Или их здесь две? В любом случае он должен увидеть обеих. Лекарка любезно подтолкнула его в нужную сторону и открыла дверь. Белая режущая глаза пелена наполняла комнату. В нее лорд Хорн вошел слепым. Остановился, прислушиваясь к звукам. Что-то капало, попискивало и шелестело. «Вы к кому?» — услышал он мужской голос и повернул голову в сторону говорящего. «Госпоже Рудской!» — ответил Най, злясь, что не видит собеседника. Ему не понравился его тон. В нем слышалась истерика, словно мужчина едва сдерживается. Было непонятно, что преобладает в сознании незнакомца. Ревность или страх? Но оба эти чувства грозили неприятностями. «Ты его знаешь?» — спросил мужчина, обращаясь к тому, кого Най не мог видеть. Его напрягал каждый звук. Шелест белья, скрип кровати и ненавистный, приторно-сладкий мужской голос. «Аленушка, ты зачем встаешь? Ты еще слишком слаба!» Най превратился в слух. Он слышал звук босых ног, идущих к нему, застывшему у двери монументом самому себе. Тихий вздох счастья, чьи-то руки, скользящие по поясу к спине, чтобы обнять и прижаться, прикосновение щеки к груди, за которой бешено колотилось сердце. «Я думала, ты сон!» — произнес до боли знакомый голос. «А ты настоящий, любимый. мир дрогнул. Моментально спала слепящая пелена, и Най увидел душечку, прижимающуюся к нему. Он оторопело хмыкнул и обвил ее плечи руками. «Я пришел за тобой, душа моя». «Елена, объясни, кто это?» взвизгнул мужчина. Теперь Най мог его рассмотреть. Смазливый и наглый. В уголках губ пена, в глазах Страх и ненависть, непонимание того, что происходит. Я ее жених просто ответил наярд. Знал, что больше душечку не отпустит, хоть и кружилась голова от осознания, что нашел живой, настоящий. Все еще не верил в упавшее в руки счастье. «А я тогда кто?» Лицо красавчика сделалось пунцовым. «Ты никто», — ответила душечка и подняла на Хорна лучащиеся любовью глаза. «Но я же объяснил, что ты все не так поняла. Не было никакой измены и никакой Турции. Мама напутала. Я улетал по очень срочным делам и никого не успел предупредить. Вот она и надумала черт знает что. А когда позвонил тебе, чтобы объясниться, ты уже впала в кому?» «Не зуди», — отмахнулся от него Хорн. Поцеловал душечку в лоб и поинтересовался. Его выкинуть из окна или пусть живет? Пусть живет. Не пачкай руки. Сгинь, пока я не передумал. Наярд специально поменял цвет глаз на золотой. Знал, как это действует на собеседников. Пустил по вискам драконью кожу, улыбнулся, показав острые зубы. Изменщик попятился, стукнулся о стул, И потер ушибленное место. Он не мог не смотреть на странного мужика, который так нагло обнимал его невесту. Моргнул, когда показалось, что у того полная пасть зубов, а по лицу идет татуировка змеиной кожи. Елена, ты с кем связалась? спросил он фальцетом. С лучшим мужчиной всех миров, ответила душечка. А ты уходи. У меня от тебя начинает болеть голова. «Но я люблю тебя!» — он не сдавался. «И ты любишь меня, я знаю. Мне без тебя плохо». «Иди, Эли утешит», — посоветовала душечка, не отрывая взгляда от улыбающегося дракона. «Не знаю я никакой Эли!» Жених тряс кулаками, но подойти боялся. «Все это похоже на бред!» «Нет, я все-таки выкину его в окно». Най расцепил руки душечки, высвобождаясь от таких желанных объятий, и шагнул к сопернику. Тот взвизгнул и забился в угол. Лорд Хорн вздохнул и, нагнувшись, схватил жениха за щеколобку. Не заботясь о том, каково тому висеть вниз головой, распахнул окно и выставил руку с дергающейся жертвой наружу. «Аленка, что здесь происходит?» В дверях появилась еще одна свидетельница счастливого воссоединения дракона и души. Из ее рук выпал пакет с яблоками, они раскатились по всей палате. Най поморщился. Он уже ненавидел этот запах. «Макса учат жизни», — ответила душечка, спокойно наблюдая за трепыханиями бывшего. Она точно знала, что Хорн не пойдет на убийство. И как я могла любить такого? Здравствуйте. Меня зовут Ольга Александровна. И я бабушка Аленки. Представилась приятного вида женщина. Отпустите его, пожалуйста. Только не в прямом смысле слова. Пусть живет. Дракон ощерился в широкой улыбке. Бабушка. Произнес он ласково и втащил Макса внутрь. В палату влетели лекари. «Мы слышали крики». Они огляделись. Их взгляды остановились на рыдающем на полу друге больной. «Да, у Макса случилась истерика. Он услышал, что я выхожу замуж за другого», — мстительно произнесла душечка. «Дайте, пожалуйста, ему успокоительного». Макса вывели под руки за дверь. «Они хотели меня убить!» — послышался его голос из коридора. «Что теперь будет?» — забеспокоилась бабушка. «Этот наглец не остановится. Сейчас же побежит писать заявление в полицию. Хорошо, если хулиганство припишут, а не попытку убийства. Повяжут тогда. Как пить дать?» «А нас-то за что?» — удивился Наярд. Для него было привычным делом людей на место ставить. «Бабушка...» Помнишь, я рассказывала, что видела очень странный сон, когда находилась в коме. Душечка обняла Ольгу Александровну, та поправила очки, чтобы внимательно разглядеть нового знакомого. Так вот, это был не сон. Моя душа на самом деле летала в Дерхон, а это мой любимый. Он меня нашел. Познакомься. О, очень приятно. Женщина робко подала руку ожидая, что ее пожмут. Но дракон наклонился и поцеловал ладонь. Я пришел за душечкой, как можно мягче произнес он, видя, как у бабушки меняется лицо. Я люблю ее. Но... Душечка беспокоилась, как воспримет новость единственная родственница. «Пойдем домой, а!» перебил ее Най. Боясь отказа, Он пустил в ход веские аргументы. Там мама ждет и Пенелопа. А еще Лерош, Варда и Фет, они переживают. И знаешь, мне помог тебе найти чернокнижник, тот самый ловец душ. Он совсем мальчишка, сирота. Я тоже заберу его себе. Будет пограничником. По щеке душечки катилась слеза.